Глава, 14. Шоковое состояние. Корнелий. Я стоял справа от арки храма и изо всех сил пытался сдержать свое раздражение, буквально рвущиеся на волю из-за того, что приходится так долго ждать. Невеста опаздывала. Сильно опаздывала. В нетерпении покосился на двоюродного братца, кронпринца империи, с ехидной рожей, стоящего в многоликой толпе других аристократов. Вот почему дядя не вздумал вдруг женить его, а нас, так пожалуйста. Он игриво подмигнул мне со своего места и расплылся в издевательской улыбке. Я закатил глаза и посмотрел на более чем возмущенного таким положением Адриана. Мой брат явно так же, как и я, был крайне недоволен сложившимся положением. Особенно тем условием, что если один из нас откажется от помолвки, второй сразу обязан жениться. Ни один из нас не захотел подставлять другого. Впрочем, думаю, именно на помолвку и рассчитывал дядюшка Вильямс, выставляя такое требование. Как бы мы ни любили погулять, но старшего родственника всегда уважали, да кто бы вообще посмел оспорить волю императора. Хотел я бы на того посмотреть, В который раз лениво провел взглядом по ледяным узорам арки, светившимся с моей стороны. Со стороны брата арка горела огнем в то время как на императора, стоящего по другую ее сторону, она и вовсе никак не реагировала. Чудное устройство магии и стихий, поистине великолепное. Радости не добавлял еще и тот факт, что перед церемонией дядюшка все же взял с нас обязательство получше присмотреться к невесте. Девушка явно чем-то ему импонировала, только я пока не мог понять чем. И это обескураживало. Судя по отчету, составленному нашим лучшим специалистом отдела безопасности. Девушка весьма неординарна, имеет довольно странные, противоречивые данные, в личном деле, полученном от ректора. Там вообще ничего, кроме положительных качеств, прописано не было. Отличница учебы, смелая, решительная и вполне милая юная девица, не замеченная ни с кем из молодежи вместе. В то время как многие опрошенные очевидцы утверждали, что она несколько раз чуть ли не всю академию с землей сравняла. Короче, кто-то что-то сильно недоговаривает. Покосился настоящего здесь же ректора академии, пришедшего сюда вместе со своим лучшим другом, магистром фаларом. Оба дракона, имеющие довольно сильное политическое влияние в нашей стране, тихо о чем-то перешептывались в углу, изредка поглядывая на нас. Интересно, зачем они здесь? Обычно они были далеки от политики да и гражданам нашей империи их причислить нельзя. Оба выходцы из драконьей империи. Или они пришли посмотреть на свою лучшую адептку. Помнится, нас с братцем, эти два списивых ублюдка, в упор не замечали. Вздохнул, в который раз мечтая прекратить этот фарс, и отправиться домой, в родовое поместье, хоть на несколько часов отдохнув от всей этой суеты. Сначала чертовы тролли, загадки императора, теперь еще невеста. Невольно снова выпустил магию, нервничая, но одного взгляда дяди было достаточно, чтобы снова успокоиться. «Не место и не время!» Выдохнул ледяной воздух, постаравшись сосредоточиться на родном брате, куда как сильнее вышедшем из себя. На улице кто-то громко и истерично закричал. Все прислушались, мечтая разбить хоть немного тяжелую, тягучую атмосферу в столичном храме церемоний. И с удивлением отметили, крики приближались. Истеричные женские крики, об отрицании помолвки, свадьбы, любви и чем-то там еще. Замер, удивленно глянул на довольно оскалившегося императора. И... Он это серьезно? Я шире распахнул глаза, повернувшись к дверному проему. Это, это, это. Сердце в груди застучало громче, а по венам пробежал яростный огонь возмущения. Да дядя с ума сошел. А тем временем какое-то зеленое-розовое чучело, в непонятном наряде, вдруг кинулось на ближайший косяк, чуть ли не повиснув на нем, ухватившись руками и ногами. Я выдохнул вдруг ставший вязким воздух. Помолвка! Вот с этим! В полном шоке оглянулся на брата, стоящего с таким же обалделым выражением лица, как и у меня, и снова перевел взгляд на это чудо. Это вообще хоть девушка? Хотел уже было психануть? И объявить, что помолвки не будет, но тяжелый, мрачный и немигающий взгляд отца меня остановил. Понятно все, спелись с дядюшкой. Досадливо поморщился и снова перевел изумленный взгляд на невесту. Не хочу! Орала она, как резаная, уже почти доползая по косяку до потолка. Ее отец, пытающийся отклеить ее пальцы от дерева, выглядел откровенно жалко, но не сдавался, нацепив на лицо невозмутимую маску. Мать этого чуда вдруг вообще выдала. Да ты даже не знаешь, кто женихи. И я снова завис, хотя бы немного расслабляясь. А, ну понятно, она же просто не знает, что это мы. Адриан, стоящий рядом, тоже заметно успокоился. Почему же девушки просто сразу не сообщили? Но это чудо снова повело себя не так, как мы ожидали. Вместо бурной радости и восторженного писка. Она бегло осмотрела нас каким-то ошалелым, злым взглядом, и прыгнула на косяк еще выше, оголтела, крича, что никогда и ни за что. Император сзади нас, предупреждающе рыкнул: что если мы хоть дернемся с мест, он пойдет на крайние меры. Я замер, буквально взрываясь изнутри, от бушующего во мне негодования. Мало того, что подсунули незнамо что, да, она вообще где родилась и воспитывалась в хлеву. Почему она не знает, кто мы такие? Ярость морозными искрами опалила мою кожу, но я сдержался, успокаивая себя тем, что это всего лишь на год. Запереть этот кошмар в комнате, подготовленной для нее у нас в доме, щедро презентованном императором на первое время, пока мы не обзаведемся своим, и дело с концом. Отец этой страшилищи, тем временем, начал вещать что-то о блокнотах и книгах, и о чудо. Этот кошмар вдруг резко выпрямился. Сверкнул оскорбленным до глубины души взглядом, поправил розово-зеленые волосы, расправил жуткое в зеленых разводах платье и объявил: Не пойду без букета. Адриан рядом со мной вздрогнул от ярости или еще от чего-то. Я уже не разбирался, просто молчал, желая прибить дуру вместе с дорогим родственником. Отец предупреждающий продемонстрировал кулак и знаками показал, что если я хоть слово против вякну, он найдет на меня управу. Ведь и вправду найдет. Я молча заскрипел зубами, наблюдая, как этот ужас к нам приближается. Повернулся к дядюшке, предостерегающе сверкавшему на нас красноречивым взглядом. Кивнул. Сделаю я то, о чем они просят. Сделаю. Адриан явно тоже не спешил усложнять себе жизнь. Император и мой отец только кажутся милыми родственничками. Они точно могут отобрать у нас все, что дорого. Да хотя бы просто сняв нас с любимой должности службы безопасности, если мы хоть попытаемся выступить против их желания. Да и мама запилит. Глянул на любимую родительницу, она ободряюще улыбнулась. Слова полагающейся помолвочной клятвы, даваемой всеми будущими супругами, я пропустил, только и успевая вовремя говорить «да» и мило всем улыбаться, пока дядюшка явно наслаждался ситуацией в целом. Браслет? Каменной глыбой защелкнувшейся на моем запястье, меня немного отрезвил, заставив в ужасе дернуться. Натянуто улыбнулся, стараясь не смотреть на невесту, чтобы не видеть странных кислотно-розовых прядок у нее в волосах, перемешанных с зелеными. Где они вообще ее такую нашли?